Глава 30. «Господин!» Уго вскидывает руки туда, где только что стояла фигура Кристиана. Но его пальцы хватают только пустоту. Уго подкашивается и падает на колени. Отрешенным взглядом смотрит на свои пустые руки, а по его щекам струятся слезы. «Господин!» Его голос падает до шепота. «Как же так? Почему? Неужели я чем-то прогневал вас, если вы решили оставить меня одного. Взгляд Уго стекленеет. Слезы из его глаз льются непрекращающимся потоком. Перепугавшись за его состояние, я тут же опускаюсь рядом с ним и обнимаю мальчика. Чувствую, как он с благодарностью зарывается мне в плечо и тихонько всхлипывает. Признаться, я сама сейчас чувствую себя не лучше. Сердце невыносимо щемит, горло сдавливает, а разум заволакивает мучительный страх. За Уго который без господина чувствует себя брошенным. За Кристиана, который остался один на один с опасным противником. За себя и свою жизнь, которая снова повисла на волоске. «Все хорошо, Уга, шепчу ему я те слова, которые отчаянно хотела бы услышать сейчас сама. «Вот, увидишь, все обязательно будет хорошо». «Но, господин», — шмыгает носом мальчик, «он же выпил зелье драконьей неукротимости» к тому же усиленное моим даром. извини, но я не знаю, что это такое. Угоня хотя отстраняется от меня и, вытерев глаза кулаком, принимается все объяснять. С каждым словом его голос звучит более уверенно, а в глазах появляется живой блеск. Видя такую метаморфозу, чувствую, как и меня саму понемногу отпускает страх и безысходность. «Это зелье, которое многократно умножает мощь драконьей магии!» Но его слабая сторона в том, что в состоянии неукротимости каждое заклинание тратит громадные запасы энергии. И если пропустить момент, когда ты будешь уже на пределе, можно запросто лишиться своих магических сил. Навсегда. От услышанного у меня пробегает холодок по спине. Тем не менее, в глубине себя чувствую непреклонную убежденность, что Кристиан обязательно справится. Уверена, что господин Кристиан знает, что делать. Спешу поделиться с ним своими мыслями. Если он попросил тебя изготовить это зелье еще до нашей встречи с Армандо, то наверняка подозревал о том, что нас ждет. А значит, все просчитал заранее. Наверное, <связывая> — опускает взгляд Уга и потерянно качает головой. Но все равно это слишком рискованно. И все же, давай просто доверимся ему. Вспоминаю наш последний разговор с Кристианом перед тем, как попасть в башню мертвецов. «В конце концов, он дал нам с тобой обещание. Или ты думаешь, господин Кристиан так просто его нарушит?» «Нет!» Тут же вскидывает голову Уга. «Господин не такой. Если он дал обещание, то выполнит его во что бы то ни стало». Уга делает глубокий вдох и встряхивает головой. «Спасибо вам за поддержку. Я чуть не забыл об этом. А еще чуть не забыл, что господин попросил меня спрятать вас. Поэтому давайте поторопимся». Кажется, у вашего друга осталось не очень много времени, а нам нужно еще добежать до нового укромного места. Стоит только ему упомянуть Рауля, как у меня тут же темнеет в глазах, и я хватаюсь за жемчужину, висящую на моей цепочке. Драконьи боги! Как только я могла забыть! Может, разбить ее прямо сейчас? Задыхаясь от того, как бешено бьется сердце, спрашиваю совета у Уга. Мальчик задумчиво смотрит в окно и хмурится. — Наверное, не стоит. Мы не утащим его вдвоем. Давайте просто как можно быстрее доберемся до этого места. Если мы поторопимся, то сможем добежать за пятнадцать минут. Дрожащими руками сжимаю жемчужину и до боли кусаю себя за нижнюю губу. Меня так и порывает прямо сейчас разбить ее, чтобы освободить Рауля. Но умом я понимаю, что Уга прав. Даже вдвоем с мальчиком мы вряд ли утащим Рауля далеко. А это значит, что надо спешить. «Показывай дорогу!» Нервно сглатываю я и выпрямляюсь. «Только, пожалуйста, быстрее!» Уга кивает и бросается ко входу. Я запоздала делаю шаг следом. Но стоит только мальчику распахнуть дверь, как он тут же захлопывает ее и запирает на засов. Не успеваю даже спросить у него, что случилось, как Уга поворачивается ко мне, а на его лице застывает выражение полнейшего потрясения. «Поздно!» – выдыхает он, глядя на меня огромными глазами. Нас окружили. Не понимая, о чем он говорит, я кидаюсь к ближайшему окну и замечаю в ночной тени размытые фигуры людей, которые берут дом в широкое кольцо. Первое мгновение у меня останавливается сердце и камнем летит вниз, потому что мне кажется, будто это гвардейцы Маркоса. А у меня до сих пор слишком живы воспоминания, как они обстреливали поместье Кристиана, когда мы были внутри. Но, всмотревшись, Понимаю, что на гвардейцев они не похожи. Больше всего они тянут на тех странных посетителей, которые приходили к Кристиану и просили выдать меня. Вспомнив о них, меня тут же колотит крупная дрожь, а руки леденеют. Час от часу не легче. Я не хочу видеть ни одних, ни других. «Быстрее в подвал!» Приводит меня в чувство взбудораженный голос Уга. Ошеломленно оборачиваюсь и не менее ошеломленно наблюдаю, как Уга с натугой отодвигает в сторону кушетку. Затем бросает на пол пузырек с прозрачной жидкостью. И тут же под ее воздействием проступают очертания небольшой деревянной дверцы с кольцом. Потянув за это кольцо, Уга распахивает проход, из которого тянет сыростью и холодом похлеще, чем в башне мертвецов. Ничего себе маскировка. Самое главное, когда я отмывала этот дом, то прошлась шваброй и тряпкой везде, даже под кушеткой но ничего не указывало на то, что здесь есть еще какой-то скрытый ход. «Ну же!» — подгоняет меня Уга. Тем временем со стороны входа раздается скрип досок. Почти сразу что-то тяжелое врезается в дверь. От неожиданности вскрикиваю и подбегаю к распахнутой дверце. Вниз ведет длинная покатая деревянная лестница, конец которой теряется в темноте. С опаской ставлю ногу на ступеньку, которая тут же ощутимо прогибается. Тело моментально цепенеет, но я заставляю его сделать еще один шаг ниже. Лучше уж спуск в темноту по этой страшной лестнице, чем попасть в лапы неизвестных в масках. Входная дверь трещит под жестоким напором, но все еще держится. Я ускоряюсь как могу, и последние ступеньки уже пролетаю буквально на ощупь. Когда ноги касаются пола, я не сразу понимаю этого и рефлекторно делаю следующий шаг, из-за чего едва не теряю равновесия. Запрокидываю голову и вижу, как вниз спускается уго. Он захлопывает дверцу над собой, погружая нас в полнейшую темноту. Прыгает прямо сверху, едва не сбивая меня с ног, а потом хватает за руку и тянет куда-то в темноту. Ну, у нас есть еще шанс выбраться, выдыхает он. Господин рассказывал, что этот тоннель ведет вглубь леса. Если мы поторопимся, то сможем оторваться от них. Но в этот самый момент мы слышим приглушенный грохот, от которого останавливается сердце. Дверь не выдержала. Над нами раздается топот множества ног, и почти сразу дверца подвала распахивается. В отверстие, которое кажется снизу совсем небольшим, просовывается голова в белой маске. «Нашел!» — глухо выдает неизвестный. Мы с Уга срываемся на бег, выставив перед собой руки, чтобы не налететь на что-нибудь в полутьме. Но неизвестный в маске прыгает вниз — а следом за ним прыгает следующий. Они моментально догоняют нас и хватают сначала уга, который пытается что-то выхватить из сумки со склянками, но не успевает, а потом и меня. Крепкие руки с остальной хваткой, из которой не выбраться, как не брыкайся, тащат меня обратно к выходу. «Отпустите нас! Куда вы нас тащите?» Но неизвестные молчат, упорно волоча нас к лестнице. И только когда они поднимают нас на поверхность, меня пронзает болезненная мысль. Что же делать с Раулем? Если его не освободить в ближайшее время, он просто задохнется. Но если он появится перед этими масками, неизвестно, как они отреагируют и что предпримут. Уже за пару ступенек до выхода я резко дергаюсь назад, едва не свалившись с лестницы вместе с тем неизвестным, который меня тащит. Срываю шеи кулон и изо всех сил кидаю жемчужину в темноту подвала. «Да успокойся, припадочная!» — орет на меня неизвестный. А затем с его стороны прилетает звонкая пощечина, и у меня просто замирает сердце. Не от самой пощечины. Ее я даже не заметила. Все внутри обрывается от того, что за ее звуком, я не расслышала, разбилась ли жемчужина.